Глава 30. День прошел на смарку. Все оставшиеся до вечера часы, плюнув на занятия и груду домашнего задания, я провела в авиарии. Но так ничего и не добилась. Самым большим достижением стало то, что в процессе медитации я внезапно для себя оказалась в другом конце клетки, а во время одной из медитаций и вовсе заснула. В общем, я только продрогла, да расчихалась и ушла в общежитие, завидуя густой и тёплой шкуре грифонов, благодаря которой они даже зимой не мёрзли. Как оказалось, меня у двери поджидали незнакомые старшекурсники, желавшие поговорить о Силвейне и о моём даре. Слава богам, меня об этом ещё на крыльце предупредил Брейд, поэтому в собственную комнату я влезала через окно, благо она находилась на первом этаже. Дожили. Не знаю, сколько еще студенты толклись с другой стороны двери, потому что я смертельно устала за день и сразу, едва стянув форму, завалилась спать. Даже если ребята простояли там всю ночь, мне их было не жаль. Что-то подсказывало, что ничего толкового я все равно не услышу. Да и вдруг среди них сторонники королевы или дяди короля. Я была уверена, что без сновидений продрыхнут до утра в той же позе, в какой упала на кровать. Однако спалось мне беспокойно. Во снах, в темноте, прорезаемой вспышками молний, витали золотые нити, которые никак не давали себя ухватить. Я ерзала, но сны возвращались, и в конце концов мне надоело. Я села на кровати и с глазами осмотрела комнату. «Ага, похоже, вот и причина моих метаний». Залезая через окно, я плохо его прикрыла, и ветер распахнул ставни. Дождь давно закончился, и в проём тянулись щупальца облаков, подобные ночи целиком окутывавшего львиную голову. В комнату давно уже проникал промозглый осенний холод. Я зябко повела плечами и поплотнее укуталась в одеяло. Вставать и закрывать ставни не хотелось. Ради этого пришлось бы вылезти из уютной тёплой постельки. Только, увы, и сон весь как рукой сняла. Я кисло посмотрела на подушку. До колокола, поднимающего студентов на занятия, оставалось ещё много времени. Лечь обратно и пытаться заснуть означало промаяться до утра в безрадостных мыслях о своей судьбе. Сесть за учебники? Попросту лень. Ещё неизвестно, пригодится ли мне теперь то, что я там прочитаю. В Белой Академии, небось, будут учить чему-нибудь другому. Наверняка на лекциях по истории больше расскажут об эльфах, но я-то предпочла бы о грифонах. Ответ пришёл сам собой. Надо продолжать медитации. Даже если ничего не получится, может, хотя бы засну, потому что долгое сидение с закрытыми глазами удивительным образом нагоняло дремоту. В блаженную пустоту, существующую вне времени и пространства, я провалилась мгновенно. Даже считать почти не пришлось. И едва не вывалилась оттуда-обратно в действительность, мысленно ахнув. Золотых нитей были десятки, сотни. Некоторые толще, некоторые тоньше, ровные, узловатые, короткие, длинные. Все они переплетались друг с другом в хитрой сети. Как паутинка между ветками, заденешь лист, заколышется весь узор. Так и здесь не получилось бы ухватить один кончик без того, чтобы не потревожить остальные. Я внимательно рассматривала перепутавшиеся нити. Если бы все студенты видели их столько, Тарен бы предупредил. «Хорошо. Допустим, это снова шалит мой дар. Но мне по-прежнему нужно научиться общаться с грифонами. Как определить, какая из нитей приведёт к закату? А может, достаточно схватиться за любую?» «Страшновато. Вдруг меня привяжет к грифону какого-то из старшекурсников, а то и к ректорской красавице Заре. Получится ли у меня потом отвязаться? Как же мало у меня знаний!» Начало накатывать раздражение... и волшебно мерцающая золотая сеть стала блекнуть. Я сразу восстановила ровное медленное дыхание и очистила мысли. То, что происходит сейчас, бешеный рывок вперед по сравнению с дневными попытками. То ли эта ночная расслабленность сыграла роль, то ли забравшийся в комнату туманный венец помог. В любом случае, я не имела права из-за дурацких эмоций вернуться туда, где была утром. То есть в никуда. Я подождала, пока золотые нити разгорятся ярче. Но по неизвестной причине внезапно всё опять изменилось. Теперь я не смотрела на сеть со стороны, а находилась где-то среди неё. Не в центре, но и, и не совсем с краю. Впрочем, само понятие края здесь было относительным. Нити тянулись и вверх, и вниз, и вбок, и куда-то очень далеко. Всё страннее и страннее. Но с этим разобраться можно будет и потом. А пока я не теряла надежды найти нить заката и попытаться поговорить с собственным грифонёнком. Я уже даже совсем перестала бояться навсегда превратиться в идиотку. Всё лучше, чем оставшуюся жизнь плясать под дудку калара. Пока я размышляла об этом, одна из ближайших нитей стала испускать больше света. Она золотилась и извивалась, так и просясь в руки. Я потянулась к ней и уже была готова коснуться её... как вдруг другая нить оттолкнула первую в сторону. Поколебавшись, я приблизилась ко второй, однако ухватить ее не смогла, промахнулась самым наиглупейшим образом и пролетела мимо. Пустота пустотой, а какое-то измерение пространства и силы все-таки здесь существовало. Замерев и успокоившись, я снова огляделась. Теперь рядом со мной витали три нити. Одна толстая, яркая, и две потоньше и побледнее. Каждый раз, когда я пыталась схватиться за толстую, две другие подхватывали ее и уносили подальше от меня. Может, потому что эта нить принадлежала вовсе не закату? Я отвернулась от них и решила поискать какую-нибудь другую. Однако, пока я соображала, сеть снова необъяснимо изменилась. Она отдалилась от меня, и рядом остались лишь те самые три нити. Наверное, это судьба. «Будь что будет», — подумала я, и со вздохом коснулась ближайшей. «Ну, наконец-то!» — оглушительно закликотал чужой голос в моей голове. Я вздрогнула. Концентрация, само собой, вмиг разлетелась на осколки. Глаза распахнулись. В комнате по-прежнему стояла ночная мгла, смешавшаяся с туманом. Он сгустился вокруг меня и резко отступил, когда я нервно взмахнула рукой, отгоняя его. Я тут же спохватилась... и опустила ладонь, позволяя серым клубам спокойно носиться в воздухе. Сердце колотилось после неожиданного вопля в ушах, но какая из меня будет наездница, если я не в состоянии быстро вернуть себе трезвость мысли? Этой ночью явно все получилось именно благодаря туманному венцу, а значит, он мне не враг и бояться его незачем. Только кто кликотал в моей голове, непонятно. Подождите, кликотал? Из кровати я выскочила стрелой и кинулась натягивать еще сырую форму, не успевшую просохнуть после дождя днем. Двери общежития на ночь закрывали, поэтому я вновь вылезла в окно, поскальзываясь на влажных камнях. Да, Виария повезло добраться, не свернув себе шею, лишь каким-то чудом. С одной стороны, я понимала, что творю безумие, а с другой, должна была проверить догадку прямо сейчас. Закат? Растянулся в своем загоне совсем как котенок, уткнув в львиные лапы птичью мордочку, и сладко дрых. А вот гордец с кусачкой меня ждали. Первый, как всегда, взглянул холодно и не счел меня достойной того, чтобы покидать облюбованный сток сена. Второй, наоборот, проявил необычное для себя оживление, принявшись носиться туда-сюда по своему загону, теперь двойному. Правда, не слишком громко, наверное, боялся разбудить заката. Оба взрослых Грифона заботились о нём как родители или старшие братья. Рабочие вечером заменили оцаревшее сено, и я опустилась на сухую охапку в крытой части авиария. После бега по холоду пришлось помучиться, прежде чем удалось войти в транс. Никакой золотой сети уже не было. Вместо неё вокруг меня вились три знакомые нити. В этот раз я видела их ещё отчётливее. К самой плотной и яркой я, помня о недавнем, прикасаться не стала. И внимательно осмотрела две остальные. Первая держалась поодаль, вторая как будто бы сама просилась в руки. Навстречу ей я и подалась. И снова в голове раздался радостный голос. «У тебя получилось! Снова! Скорее привяжи меня к себе!» «А как же моя связь с закатом?» — мысленно спросила я. «Никуда она не денется, не волнуйся!» «Она сильнее, чем вот это. Я неуверенно оглядела нить, которую держала в ладони, и обмотала ее вокруг правого запястья. Даже сквозь транс чувствовалось, как от восторга запрыгал кусачка. «Теперь вторую», — приказал голос. «Ох, еще и вторую!» Я внутренне содрогнулась, представив, чем все это может закончиться, и как отреагирует ректор на то, что его бедовая студентка наломала дров, но голос звучал уверенно и по-доброму. Интуиция подсказывала, что он не навредит. «Да-да, я не наврежу», — тут же подтвердил он. «Ладно». Я потянулась ко второй нити, отнюдь не такой гибкой и податливой, и после пары безуспешных попыток всё-таки примотала её к левому запястью. В сознание вторглось второе существо. Оно пока молчало, но его присутствие ощущалось очень хорошо и немного подавляло. «Скажи ей что-нибудь», — потребовал первый голос от второго. Раздался фырк. «Вот еще! Разговаривать с маленькой человечкой!» Я хихикнула. Не узнать гордеца невозможно. «А почему вы не даете мне привязать к себе заката?» — спросила я их. «Он спит», — веско ответил кусачка. А первым голосом, несомненно, был именно он. «То есть утром можно будет?» «Ты к нему уже привязана, глупая человечка», — засмеялся Грифон. «Уже очень-очень давно, еще когда таскала для него яблоки». «Но связь тебе лучше не трогать», — охлонил Гордец. «Он еще слишком мал. Прикосновение означает вторжение в разум. Сделаешь это сразу, вы будете друг другу мешать. Сначала привыкни к нам, потом уже лезь к закату». «Хорошо. Спасибо за совет». Искренне поблагодарила я и почувствовала, как Грифон аккуратно покидает мое сознание и укладывается спать в своем загоне. Мои достижения ему ожидаемо были неинтересны. Я повернулась к кусачке. Ну, по крайней мере, надеялась на это, потому что все еще находилась в пустоте медитации и не видела Грифона, только ощущала пульсирующее тепло нити на запястье. «Помоги мне, пожалуйста», — попросила я. «Мне нужно узнать больше о магии, и больше не к кому обратиться, кроме как к вам». «Магия?» Кусачка явно не понимал, что я имею в виду. Когда я обдумывала, как ему объяснить, что это такое, он вдруг сказал... «А, вижу твои мысли. Магия, да. Иди к облаку». Настал мой черед переспрашивать, ты имеешь в виду туманный венец? «Да, так его называете вы, люди». «Я, гордец, закат, все грифоны, ты, оно, мы все родня. В нас течет одна кровь, но облако старше, знает больше. Если ты научишься его слушать, оно тебе все расскажет». Он подумал и добавил, «Утром вернешься, принесешь мне ведерко сливок». «Эй, это вообще-то не самое полезное питье для грифонов». «Хочу сливок». А то больше не буду помогать. Я представила, как вытянется лицо у повара Мабана, когда я попрошу у него целое ведро сливок, чтобы грифон в один глоток всё выхлебал, и обречённо махнула рукой. Хорошо. Вымогатель довольно заурчал и мягко отдалился от меня, тоже устраиваясь все не поспать. Я открыла глаза и выдохнула, разжимая кулаки и разминая шею. Хрустнули позвонки. Медитация предполагала полную расслабленность. Никто не предупреждал, что в это время можно чувствовать себя настолько напряженной, что аж суставы сводит. Небо на востоке стало понемногу светлеть, добавляя темно-серому авиарию новых цветов. Я зевнула. Я не выспалась, ужасно устала. Но душа моя пела, хоть в пляс пускайся. Мне это удалось. Получилось наладить ментальную связь с грифонами, причем сразу с двумя, а днем, если повезет, я пообщаюсь с самим туманным венцом, сделаю то, что никогда никому и в голову прийти не могло.